к к только ГИК пристыковался к пересадочному кольцу и автоматические буксировщики начали разгружать трюбы, он открыл шлюз, и я выскользнул в зону посадки. ГИК дал мне доступ к своему каналу связи, чтобы он мог сопровождать меня по пересадочному кольцу. Он заявил, что поможет, и пусть в этом я сомневался, хотя бы составит мне компанию. Покинув безопасный корабль, я сразу... Потерял четыре производительности. Я подключился к развлекательным каналам станции, чтобы загрузить новые сериалы и успокоиться. Я уже отправил запрос по поводу объявления в социальную службу и получил ответ с местом и временем встреч. Когда я в прошлый раз назначил встречу с людьми, они похитили Минзах и взорвали меня. «Хуже вряд ли будет». Я проложил себе путь, взломав систему безопасности через зоны посадки и дальше в главную аллею кольца. По сравнению с предыдущим пересадочным кольцом и портом свободной торговли, оно выглядело утилитарным. Ни модульных садов, ни голографических скульптур, ни больших щитов с голографической рекламой услуг корабелов, торговых представителей и других специалистов, ни сверкающих торговых автоматов. Но сюда не прибывали крупные пассажирские корабли, не было здесь и толп людей и ботов. Идея Гика начинала казаться не бессмысленным риском, а необходимостью. Слиться здесь толпой будет сложнее, ведь все прилетают сюда на пути к предприятиям на спутнике. — Я уже тебе говорил, — сказал гик по каналу связи. Встречу устроили в закусочной, на главной аллее. Я зашел в прозрачный купол на втором этаже и стал осматривать расходящиеся дорожки и прилавки внизу. Внутри было много открытых уровней со столами и стульями, на 40% заполненных людьми и дополненными людьми. Проходя между ними, я услышал привычный гул дронов, но никто меня не пинговал. В воздухе висели ароматы еды и едкий запах опьяняющих веществ. Я не утруждался их идентифицировать, потому что был слишком з б у д о р а ж е н и изо всех сил старался выглядеть как дополненный человек». Люди, с которыми я встречался, прислали изображения, чтобы я их узнал. Их было трое, все в рабочей одежде, но без логотипов. Быстрый поиск показал их профили в социальной сети пересадочного кольца. Они называли себя независимыми работниками, но могли бы назваться ы как угодно. В местной сети никто не проверял личность. Две женщины и человек третьего пола из группы некорпоративных политических сообществ – которая называлась «Кластер Диварти». Чтобы назначить встречу, мне тоже пришлось создать профиль в социальной сети. Систему оказалось легко взломать. Я создал аккаунт задним числом, как будто прибыл раньше на пассажирском корабле. В качестве профессии указал «консультант по безопасности», а пол неопределенный. От имени капитана собственного корабля Гик написал мне отзыв предыдущего нанимателя. Я заметил их за столиком у прозрачного купола, они о чем-то тихо и напряженно переговаривались, язык тела ясно показывал их нервозность. Я подошел к ним. Быстрое сканирование показало отсутствие оружия, только небольшое излучение отличных интерфейсов связи. У одной был имплант, но всего лишь для доступа к сети невысокого уровня. Я отрепетировал этот момент с гиком на подлете к кольцу. и записал себя, чтобы мы оба могли взглянуть критично. Я сказал себе, что все получится. И придал лицу нейтральное выражение, какое делал обычно, когда менеджер базы обнаруживал слишком большой поток загрузок и винил в этом инженеров-людей. Подошел к столу и сказал «Приветствую». Все трое вздрогнули. и э промычал человек третьего пола, опомнившийся первым «Привет». Я подключился к камере безопасности, чтобы видеть себя и контролировать выражение лица. С людьми проще разговаривать, глядя на них через камеру. Я прекрасно понимаю, что это лишь иллюзия дистанции, но мне это нужно. «Мы назначили встречу», — сказал я. «Я Эден, консультант по безопасности». «Ага, так зовут персонажа из лунного заповедника, но вас это вряд ли удивит». третье пуе откашлялось. У него были фиолетовые волосы и красные брови, выделяющиеся на светло-коричневой коже. «Меня зовут Рами. Это Тапан, а это Маро». Оно нервно поерзало и хлопнуло по пустому стулу. Гик куда быстрее меня провел поиск и сообщил, что у людей это означает приглашение сесть. Когда я садился, он объяснил происхождение жеста. Вы могли бы подумать, что автостраж, в которого много раз стреляли, которого взрывали, которому стирали память и которого один раз вообще чуть не разобрали на детали, не начнет паниковать в подобных обстоятельствах? Так вот, вы бы ошиблись. «Хм, даже не знаю, с чего начать», — добавило Рами. Топан ткнула его в бок локтем, вероятно, выражая моральную поддержку, ее разноцветные косички были закручены вокруг головы, из уха торчал синий интерфейс, а кожа у нее была чуть темнее, чем у Рами. У Маро была очень темная кожа, серебристые кудряшки и красивая личика, прям как на развлекательных каналах. Мне никогда не удавалось верно определить возраст людей, потому что мне в сущности на него плевать, Кроме того, людей я знаю в основном по развлекательным каналам, а там они совсем не похожи на реальных. Еще одна причина, по которой я не в восторге от реальности. Однако я решил, что все трое молоды. Не дети, но, вероятно, чуть старше подростков. Они уставились на меня, и я понял, что нужно прийти им на помощь. — Вам нужен консультант по безопасности? — осторожно начал я. Такое объявление они дали в социальной сети. И, судя по многочисленным подобным запросам, это обычное дело для групп и отдельных людей. Все хотят нанять частную охрану перед поездкой на Рави Хирал. Вероятно, людей-охранников нанимают, когда не могут позволить себе настоящую охрану. Похоже, Рами вздохнула с облегчением. — Да, нам нужна помощь. Маро огляделась и сказала... «Наверное, не стоит разговаривать здесь. Мы можем пойти куда-нибудь еще». Мне стоило большого нервного напряжения прийти и сюда, и не хотелось перемещаться. Я быстро просканировал окрестности на примет дронов и устроил сбой связи между рестораном и системой безопасности пересадочного кольца. Я засек камеру и передал Гику, как ему следует поступить. Он стер. записи обо мне в системе и отключил нацеленную на стол камеру. Я восстановил связь с системой безопасности кольца. Она не заметит неработающую камеру, пока мы здесь сидим. Все в порядке. Нас не записывают, сказал я. Они вытаращились на меня. Но система безопасности, сказала Рами. Ты что-то сделал? Я консультант по безопасности. — повторил я. — Уровень паники начал снижаться, главным образом потому, что они так явно нервничали. Обычно люди нервничают в моем присутствии, потому что я ужасающий киллер-бот, а я мандражирую из-за того, что они люди. Но я знал, что и люди иногда опасаются друг друга в ситуациях, далеких от боевых или состязательных Похоже, сейчас происходит именно это, но зато в одном из тех редких случаев, когда клиенты просят моего совета, я мог делать вид, что все идет как надо. Как автостраж я обязан давать людям советы, когда они об этом просят, и теоретически я обладаю наиболее полной информацией о безопасности. А вот только немногие просили у меня советов или прислушивались к ним, хотя не сказать, что это меня задевает. На топан мои слова явно произвели впечатление. — Так ты с прибавкой, да? д о п о л н е н н ы й Она хлопнула себя по затылку, где находился порт. У тебя есть доступ к сети? — С прибавкой, так иногда говорят про дополненных людей. Я слышал это в сериалах. — Да, — ответил я и добавил. — И не только. Раме, понимающе, подняло красные брови. — Не знаю, можем ли мы себе позволить, — сказала пораженная Маро. — Наши счета. Если мы вернем свои данные, может, тогда... — Тогда денег у нас, чтобы с тобой расплатиться, будет в избытке, — вставила Рами. Гик, явно заинтересованный в сценарии с работой, начал рыскать по сети в поисках размеров зарплаты частных консультантов по безопасности. Я напомнил себе, что пытаюсь не выглядеть автостражем и потому покажется вполне естественным, если я задам им вопрос. Начать я решил с самого основного. «Почему вы хотите меня нанять?» Рами посмотрело на своих коллег, те кивнули, и оно откашлялось. Мы работали на Рави Хирал в экскаваторах Тлейси. Это мелкий подрядчик Умро. Занимались геологическими исследованиями и технологическими разработками. Рами объяснило, что они технологи. Всего их семеро, плюс иждивенцы. Все путешествуют по рабочим контрактам. Остальные сейчас дожидаются в номере отеля. А Рами, Тапан и Маро выступают от их имени. Я с облегчением услышал, что они занимаются исследованиями, потому как во всех моих контрактах технические специалисты обычно не приближались к карьеру, и мы редко их видели, если только они не обдалбывались так, что пытались убить друг друга, а такое случалось редко». «В Тлейсе отличные условия», — добавила Топан. «Ну, может, и не настолько отличные, но ты понял». Гик быстро порыскал по сети и сообщил, что это такая фигура речи. Я ответил, что и без него знаю. «Мы заключили контракт», — продолжило Рами, — «потому что это дало нам время заняться собственным проектом. Мы хотели разработать новую систему обнаружения странных синтетиков. На Раве хирал много известных месторождений, так что это отличное место для исследований». Странные синтетики – это оставленные инопланетной цивилизацией вещества. Во время горной добычи нужно отличать их от природных образований, а это непросто. Как и останки инопланетной цивилизации, обнаруженные серокризом, их запрещено добывать. Это все, что мне известно, поскольку, когда дело касалось инопланетного материала, я просто стоял рядом и охранял работающих людей. «Гик попытался мне объяснить, но я сказал, что мы разберемся в этом потом. Сейчас мне нужно сосредоточиться». «Мы делали большие успехи», — сказала Рами. «Но вдруг с нами без предупреждения раструдли контракт и забрали все наши данные». т а п а н всплеснула руками. «Всю нашу работу!» «Она не имела отношения к контракту. Тлейси просто ее украла». — добавила Мару, — и уничтожила последнюю версию нашего прибора. У нас есть копии более старых версий, но последнюю мы потеряли. — Мы подали жалобу в Умро, — сказала Рами. Но пока ее рассмотрят, пройдет целая вечность, да и неизвестно, каким будет результат. — Кажется, с этим нужно обращаться к юристу, — сказал я. — В этом нет ничего необычного. Компания тоже ворует данные, но редко бывает столь неуклюжей и очевидной, чтобы удалять работу, ведь в таком случае изобретатели больше не вернутся и не заключат новый контракт, который даст компании доступ к новым данным. Мы думали о юристе, сказала Рами, но мы не в профсоюзе, а потому стоить это будет дорого. Но вчера из Тлэйси наконец пришел ответ на нашу жалобу. Там говорится, что мы можем получить свои файлы, если вернем премию. А для этого придется лететь на Рави Хирал. Оно откинулось на спинку стула. Вот почему мы хотим нанять тебя. Происходящее начало обретать смысл. Вы не доверяете Тлэйси? Нам просто нужен тот, кто будет нас прикрывать, пояснила т а п а н «Да, мы определенно не доверяем Тлейси», – возразила м а р о н и в малейшей степени. Нам нужна охрана на случай, если положение станет щекотливым. Нас должна встретить лично Тлейси, у нее есть телохранители. Но больше там нет никакой охраны, не считая охранников УМРО в общественных зонах, да и тех немного». Я не очень понял, что значит «щекотливое положение», но все возможные сценарии не предвещали ничего хорошего. Компания предлагает клиентам использовать автостражей, чтобы не нанимать людей для защиты друг от друга, насколько я могу судить по сериалам. Даже когда работаю спустя рукава, я все равно справляюсь в два раза лучше любого человека. Я по-прежнему смотрел на нас через камеру, хотя она ничего не записывала. и Я заметил, что на моем лице отразилось сомнение, но ситуация была как раз подходящей. Встречу с л э й с и нужно провести по выделенному каналу связи, сказал я. Компания предоставляет такие для передачи денег и данных. На лице Мара отразились еще более серьезные сомнения. Да, но Тлэйси хочет встретиться лично. «Мы понимаем, как паршиво это звучит», — призналось Рами. Это звучало бы прекрасно, если бы они хотели покончить с собой. Я-то надеялся на простую работенку, что-то вроде курьера, но охранять людей, отправляющихся навстречу опасности — это именно то, для чего меня создали. И я занимался этим, хотя и всячески отлынивал, даже после того, как взломал модуль контроля. Я привык. Приносить пользу, заботиться о ком-то, даже если это всего лишь клиенты, обращающиеся со мной как с инструментом, а не с игрушкой, если повезет. После сохранения я понял, насколько по-другому этот момент ощущается, если я становлюсь настоящим членом группы, которую охраняю, потому я и здесь р Я сформулировал это в вопросе, потому как лучший способ дать людям понять, что они делают глупости, — это задавать вопросы. Думаете, у т л е й с и есть какие-то причины для личной встречи, кроме желания вас убить? Тапан скривилась, словно услышала то, что и без того знала, но старалась выкинуть из головы. Мара хлопнула по столу и ткнула в мою сторону пальцем. Это меня слегка встревожило, пока Гик не определил этот жест как знак эмоционального согласия. Рами резко выдохнуло и с к а з а л а Мы думаем. Мы не закончили, процедура не завершена, но перспективы отличные. Наверное, они подслушали наш разговор п о по сети, и решили, что мы продвинулись дальше, чем это есть на самом деле. Я не знаю, сумеют ли они закончить прибор. Может, они поняли, что без нас ничего не выйдет? — Может, Лейси хочет, чтобы мы снова на нее работали? — с надеждой произнесла Тапан. — Возможно, прежде чем она вас убьет. Этого я не сказал. Маро фыркнула. Я лучше буду жить в коробке на главной аллее станции, чем снова на нее работать. Как только они начали об этом говорить, остановить их было сложно. Мнение группы по поводу того, что делать, разделилось. Это было явно болезненно для них, ведь они привыкли во всем соглашаться. Тапан, которая с точки зрения Маро была слишком наивна для реального мира, хотела попробовать Маро. которая с точки зрения Тапан была слишком цинична для веселья и прогресса, считала, что их поимели, и теперь осталось только смириться с потерями. Рами колебалась. Вот почему его выбрали лидером коллектива на время разрешения этой проблемы. Рами явно не полнилась уверенностью, но хотела осторожно попытаться. Наконец Рами подвело итог. Ну так вот, поэтому мы и решили тебя нанять. Подумали, что лучше лететь с охраной, чтобы ее люди не попытались на нас напасть, показать ей, что у нас есть поддержка. Им нужна была компания, которая застраховала бы встречу и обратный полет, послав с ними автостража для гарантии безопасности. Но услуги страховых компаний дороги, к тому же компанию не заинтересует такая мелкая работа. Они встревоженно уставились на меня. На изображении с к а м е р ы под этим углом они выглядели такими маленькими, такими нежными, с этими-то цветными волосами с начесом, и взвинченными, но не от моего присутствия. «Я согласен на работу», — сказал я. Рами и Тапан явно обрадовались, а Мара, не желающая туда лететь, смирилась. «Сколько вы хотите». — спросила она и неуверенно взглянула на остальных. — В смысле, я не знаю, можем ли мы это себе позволить. У Гика уже имелось на готове несколько таблиц, но я не хотел отпугивать клиентов слишком высокими цифрами. — А сколько вам платили перед увольнением? — 200 ТВ за цикл каждому на время контракта. — Похоже, больше одного дневного цикла работа не займет. — Вот столько и заплатить. «Как за один цикл по контракту?» Рами выпрямилась. «Серьезно?» Его реакция означала, что я запросил маловато. Но было уже слишком поздно. Исправлять ошибку нужно придумать причину, по которой я вдруг согласился на такую сумму, и я решил, что лучше всего частичная правда. «Я хочу проникнуть на Рави Хирал, а для этого мне нужен рабочий контракт». «Зачем?» – спросила т а п а н Рами укоризненно ткнула, Ее вбок. Ну, то есть я понимаю, что мы не имеем права спрашивать, но не имеют права спрашивать. Такого мне никогда не говорили до сохранения. Я снова сказал правду. Нужно кое-что выяснить для другого клиента. Как и ГИК, они понимали, что представляет собой такое исследование, в особенности конфиденциальное, и больше не стали задавать вопросов. Рами сказала... что они отбывают на «Рави х е р а л в следующем цикле, а для меня затребуют пропуск, как для личного работника. Мы договорились встретиться у зоны посадки шаттлов, и я ушел. Выйдя из зоны обзора камеры, я тут же ее включил. Я вернулся к Гекку, уселся в любимое кресло и три часа смотрел сериал, пытаясь успокоиться. Гек проверил, нет ли в системе кольца предупреждений на случай, если кто-то меня засек. Но там было... пусто». «Я тебе говорил», — сказал Гик. «В очередной раз». «Я его проигнорировал. Меня не вычислили. А значит, пришло время подумать над остальной частью плана. Но теперь придется еще и сохранить клиентам жизнь».